Глава третья. Сначала я подумал, что это автомобильные фары несутся на меня. Вскрикнул, дернулся, попытался закрыться от них руками и почувствовал острую боль на локтевом сгибе. Женщина в белом зашипела на меня, успокаивая, как младенца, и прижала руку к холодной клеенке. Фары превратились в большие затуманенные очки. Глаза человека в марлевой повязке рассматривали мой лоб, нос и губы. «Очинулся», — сказала женщина. «Рубашки родились, Михаил с о н ч и к сказал мужчина и выпрямился, унося с собой свои страшные очки. Я не понимал, о чем они говорят. Сон, который мне бредился, еще наползал прозрачным слоем на реальность. Я с трудом различал, где есть что. Где-то родился Михаил с о н ч и к А кто это? Фамилия какая-то редкая. Поэт или художник? «Ну, при чем здесь рубашка?» «Вы помните, что с вами случилось?» — спросил мужчина, помахав перед моим носом едко пахнущей ваткой. Когда я скривился, он скрутил ватку и послал белый шарик куда-то под стол, на котором я лежал. Взрыв! С трудом разлепил я губы, прислушался к своим ощущениям и добавил. «Голова кружится. Небольшое сотрясение мозга». — тотчас поставил диагноз врач. — Несколько ушибов. Жить будете, не переживайте. — с е й ч а с л и в ч и к подчеркнула мое привилегированное положение женщина и выдернула из моей руки иглу капельницы. — А что? А где остальные? — спросил я. Женщина молча взглянула на мужчину, предоставляя ему право сказать мне тяжелое известие. Врач, сунув волосатые руки в карманы халата, нависал надо мной, как скульптура Петра над Москвой рекой. — Спасти никого не удалось, — ответил он. — Кто они вам были, родные, друзья? Я отрицательно покачал головой и только тогда почувствовал на голове повязку, которая закрывала большую часть лица. Врач взглянула женщину, и она поднялась со стула и тихо вышла. — Вам не трудно говорить? — спросил мужчина. — Вы можете ответить на несколько вопросов? — Могу, — якобы делая над собой усилия, произнес я. — Хорошо, — ответил врач и тоже вышел. Через минуту дверь снова открылась, и ко мне подошел маленький, аккуратно причесанный, с идеально ровным пробором, молодой человек. Он был в темном костюме, поверх которого, как плач, был накинут белый халат. Человек держал в руках папку. Лицо его было красивым и приветливым. Мне почему-то захотелось назвать его товарищ секретарь Райкоба в ЛКСМ. «Здравствуйте, Михаил Игоревич», — сказал человек, присаживаясь рядом со мной и участливо, как сын у постели больной матери, обвил мою ладонь своими. «Как самочувствие? Идете на поправку? Врач говорит, что вы легко отделались. Это чудо. За это надо благодарить Бога». Они нашли в пальто какие-то документы убитого и приняли меня за него, понял я. Это очень хорошо. Это так хорошо, что хуже не бывает. Моя фамилия Егоров. Я сотрудник отдела по борьбе с терроризмом, представился комсомольский активист, пытливо глядя мне в глаза, чтобы угадать мою реакцию. Но мне нетрудно было скрыть свою реакцию под маской бинтов. «Я вынужден задать вам несколько вопросов». Он выждал такую длинную паузу, что мне нестерпимо захотелось выпростать из-под простыни ногу и пнуть его. «Скажите, пожалуйста», — наконец у ж и л и задвигался Егоров, «водитель машины или кто-нибудь из числа пассажиров были вам знакомы?» «Нет», — ответил я. «А как вы оказались в машине?» Остановил попутку. Попросил п о д в е с т и произнесся медленно. «Откуда и куда?» — быстро послал очередной вопрос Егоров. Игра становилась опасной. Я чувствовал себя, как на минном поле. Егоров не сводил с меня глаз. Я морщился, облизывал губы, делая вид, что мне трудно и больно говорить. Я остановил машину около Элексбанка, попросил отвезти меня в центр. Водитель сразу согласился. Да, он попросил полтишку. Пассажиры, которые сидели в машине, не показались вам подозрительными? Нет, я их толком и не рассмотрел. Они были у меня за спиной. Вас не насторожило, что с набережной машина свернула в проулок? Нет, я плохо ориентируюсь в Москве. Я подумал, что так быстрее. И что было потом? Потом меня словно по башке грохнули. Вспышка, грохот, удар в голову. — Как образно вы рассказываете, — похвалил меня Егоров. — Приятно работать с людьми, которые умеют так складно и ясно обрисовать обстановку. Еще вопросик. У вас с собой были какие-нибудь вещи, скажем, портфель, полиэтиленовый пакет или кейс? — Нет, — покрутил я головой, шурша бинтами. — Ничего не было, я шел с пустыми руками. Егоров остался недоволен таким ответом. Он опустил глаза, словно украдкой посмотрел на шпаргалку, лежащую у него на коленях, чумокнул губами, вздохнул и на выдохе спросил. — Тогда, может быть, вы обратили внимание, какие предметы держали в руках или на коленях пассажиры? — Нет, не обратил. — А что случилось с м а ш и н ы с безразличием спросил я. — Пары бензина? Егоров дал мне волю полюбоваться своим красивым лицом. нет «Не поры», — наконец ответил он. «Дело в том, что среди обломков машины найдены части самодельного взрывного устройства, которое находилось в черном кожаном кейсе. Оно сработало в тот момент, когда кейс открыли. Эквивалентно ста граммам тротила». «Вот, зараза, не хватает мне умения управлять выражением на своей физиономии. Хорошо». что она наполовину была забинтована, и все же вряд ли мне удалось скрыть от Егорова отвисшую челюсть. о ш а р а ш е н н о й дикой новостью, еще непонятным финтом Влада, к о т о р о г он о выкинул, и счастливым стечением обстоятельств, которое спасло жизнь мне, но казнило четверых грабителей, я закрыл глаза и застонал. «Вам плохо?» — с вальшивой б е с п о к о е н н о с т ь ю спросил Егоров. «Да». прошептал я. Мне только сейчас стало понятно, как близко я был от смерти. «Ну, будет с вас», — ж а р и л с я надо мной Егоров, встал и снова поместил мою ладонь между своими, как гамбургер. «Выздоравливайте и обязательно делайте все, что предписывают вам врачи». Кивком головы я пообещал ему, что так и сделаю. Едва дверь за комсомольским активистом закрылась, как я не в силах сдержать в о л н е н и я привстал с каталки. Вот это дела. Выходит, у л а д Скотина вместо монет подсунул мне бомбу? Ну да, конечно, это намного дешевле. В самом деле, зачем отдавать 4 кило золота, если можно подсунуть 100 грамм тротила? А что же Анна? Неужели она знала, что этот Кинг-Конг задумал? Моя Анна, добрая и верная подруга, с которой нам столько пришлось пережить. Добыть огромное сокровище оказалось намного легче, чем ими воспользоваться. Пока я решал вопросы со своей гостиницей в Крыму, Влад с Анной разделили найденные нами в Закарпатье монеты на троих и положили мою долю в личный сейф Эликсбанка на мое имя. Так во всяком случае утверждал Влад, когда звонил по телефону в судак. Но с чего я взял, что Влад принадлежит к числу людей, которые могут добровольно расстаться с такими бешеными деньгами? Я никогда полностью не доверял Владу, — думал я, расхаживая по маленькой невероятно чистой перевязочной, накинув на себя простыню, как римский сенатор. Правильно делал, что не доверял. Этого нельзя делать по отношению к мужчине, которому нравится твоя женщина. Это потенциальный предатель. Это я распахнул стеклянную дверку шкафа, нашел бутылку с надписью «спирт», п л е с н у л мензурку и сел на каталку, болтая босыми ногами. И все же гадко, ох, как гадко на душе. Плохим был Влад, другом или хорошим, разбираться можно очень долго, но все-таки рядом со мной было плечо человека, на которое я всегда мог опереться. Мы многое пережили, когда схлестнули с ь бандой Гуцула в Закарпатье, Мы вместе ходили по краю пропасти и вместе вкушали минуты триумфа, когда выкопали из земли полуистлевший сундук. Тогда казалось, что даже из-за Анны мы не разойдемся по разные стороны баррикады. Наверное, я все еще наивен. Я очень-очень наивен. — Сончик, вы что, с ума сошли? — с порога закричала сестра, которая ставила мне капельницу и кинулась ко мне. Вам нельзя вставать. Что вы пьете? Где вы взяли спирт? Я сейчас крикну врача». Она с опозданием схватила меня за руку и завладела уже опустошенной мензуркой. Ядреный медицинский девяносто шестой осушил рот и стянул язык. Но я проглотил его, не морщась, хотя спазм сдавил мне горло. «Врач», — прописал, — с трудом произнесся сиплым голосом, и лег, накрывшись простыней с головой.